Глава 57. И каким вы видите дальнейшее развитие ситуации, Боб, поинтересовался агент Смит. Вы на самом деле собираетесь в нас стрелять? Стрелять в сотрудников теневого агентства? Вы готовы пойти против всего института власти? Вы осознаёте, каким лично для вас это приведёт последствиям? Когда он перешёл к угрозам, я окончательно осознала, что они меня переиграли. Мой единственный козырь Эми оказался бит. Они вычислили её. Они нашли её. Они вот-вот её заполучат. И значит, мой альтернативный план, в котором я собиралась использовать бывшую подругу в качестве предмета для торгов, пошёл к чёрту. Впрочем, по поводу этих торгов у меня с самого начала присутствовали сомнения. Я по натуре не спекулянт. Давайте на мгновение отвлечемся от вот этого всего. В рамках отвлеченной философской дискуссии я хотел бы задать вам гипотетический вопрос, Эллиот. Вот у нас тут два объекта, представляющих для вас определенный интерес. Я – цензор, она – внезапный творец, и вы считаете, что мы обе у вас в кармане. Но если бы у вас была необходимость выбрать только одну из нас, на кого бы вы поставили? «Вопрос так не стоит», – сказал агент Смит. Как это? Я же только что его поставила. Гипотетически нам хорошо известно, на что вы способны, Боб. А вот с возможностями Аманды нам ещё предстоит разбираться. Её конструкт получился очень хорош, но после эпизода с мистером Брауном мы знаем, что он не является ультимативным оружием. Сейчас сложно определить его истинную полезность. На полевых испытаниях персонаж не смог одолеть сюжетную броню главного героя. Это печально для Такс. Это значит, что им по-прежнему нужны цензоры, что у них нет универсального инструмента, которым они могли бы одновременно и гвозди забивать, и шурупы заворачивать. Но даже Такс не знает, на что ещё способен творец. Так кого бы вы выбрали? Агент Смит покачал головой. Это сложный выбор, Боб. И по счастью, у меня нет необходимости его делать. Да. Я направила правую гадюку в голову Эмми. А ведь я могу сделать так, что вы не получите ни одной из нас. Эй, да не стой с дивана. Помолчи, Эмми, сказал я. Ты уже всё сделала. Я не хочу продолжать эту отвлечённую философскую дискуссию, боп сказал Генсмит. Опустите пистолеты. Так вы ничего не решите. Я вижу, что вы снова не надели бронежилет, Элиот. На незнакомых агентов в бронежилетах тоже не было, но несмотря на это, они чувствовали себя совершенно вольготно. Наверное, и тоже входили в список намоскишения и вероятно были большими шишками в такс, может быть, начальниками отделов. Я же не на перестрелку в баре собирался, сказал агент Смит. И потом, вы же знаете, что мне бронежилет не нужен. А вы не думали, что если вас вычеркнет из этого мира пуля цензора, то возможно, ни один творец больше не сможет помочь вам восстать из мёртвых? поинтересовалась я. Такие эксперименты вы проводили? Нет, сказал он. Не проводили. Лицо его осталось непримисимым, но я надеялась, что мне удалось хотя бы немного поколебать его уверенность в себе. С таким же невозмутимым видом агент Смит сунул руку под пиджак и достал из-кабыры свой пистолет. «В эту игру можно играть вдвоем», — сказал он, направляя ствол в голову Эмми. «Вот это поворот», — сказала я. «Вы же разумный человек, Боб, и вы не убийца. Вам доводилось это делать, но только по необходимости. А сейчас такой необходимости нет. Возможно, вы могли бы выстрелить в свою подругу под влиянием первоначального импульса в, так сказать, моменте. Но этот момент уже прошел». Опустите пистолеты, и мы поговорим как разумные люди. Что ж, они неплохо поработали над моим психологическим портретом. Они меня переиграли. Я не была готова стрелять в Ами и не видела иного способа разрешения текущей конфликтной ситуации, кроме как убрать оружие и сдаться на милость победителя. Альтернатива была слишком печальной. В достаточно маленькой комнате собралось пять человек, у четырёх из которых есть оружие. И в случае, если начнётся перестрелка, шансы любого из нас остаться целым и невредимым стремятся к нулю. Но что-то, возможно, доставшееся в наследство от кого-то из родителей упрямства, мешало мне сделать самый разумный в этих обстоятельствах ход. Опустить же пистолеты, Боб, как ты и рассказал агент Смит. У вас уже, наверное, и руки устали. Я так до утра могу простоять, заверила я. А я не могу, сказал Гинсмид. Он чуть опустил ствол и прострелил Аманди колено. И, знаешь, это, наверное, и был тот самый момент, когда всё окончательно поломалось. Дела шли плохо и до этого. Но пока агент Смит не начал стрелять, я допускала возможность настоящей схватки между нами лишь умозрительно, как один из вариантов, до которого всё-таки не дойдёт. Но, видимо, терпение агентов тоже не безгранично, и он решил первым повысить ставки в нашей игре. «Я не ожидала выстрела. Я думала, он продолжит уговоры, и поэтому вообще никак не успела отреагировать. И просто смотрела, как мгновенно побледневшая Эмми варится с дивана на пол и, по счастью, практически сразу же теряет сознание от болевого шока. Чтоб ты понимал, я была настолько в ступоре, что мои пальцы даже не дернулись на спусковых крючках». «И что вы будете делать теперь, Боб?» – поинтересовался агент Смит. Вы уже в любом случае не сможете забрать ее с собой, что бы вы там не собирались с ней делать. Так что делать то, что вы там собирались, придется прямо сейчас. Как поступите? Добьете ее? Позволите ей истечь кровью? Вы понимаете, что в лучшем случае она останется хромой на всю жизнь? И это исключительно ваша вина, Боб. «Вообще-то это вы в нее выстрелили», — напомнила я. Только потому, что вы меня вынудили. Потому что я не вижу другого способа вас вразуметь, Боб. Значит, теперь я, по-вашему, вразумена? Вы должны наконец-то понять, что игры кончились, что теперь всё будет серьёзно. И я меняю правила игры. И каковы новые правила? Я говорю вам прыгать, и вы прыгаете. Я устал от вас, Боб. Устал вас уговаривать и лить удобную для вас ложь в ваши уши. Устал от вашего юрниченья, от того, что вы всё время пытаетесь всё сделать по-своему. Устал от необходимости бегать за вами по всему городу и слышать длинные гудки, в то время, как вы должны были уже 10 раз взять трубку. Вы работаете на такс-боб. Вы наша собственность. Нравится вам это или нет? Скорее не нравится, но это уже не имеет значения, не так ли? Посмотрите вокруг, Боб, у вас ничего не осталось. Только мы. Наверное, согласно их плану это должно было меня дожать, сломать окончательно, показать, что пути отступления больше нет, альтернативных вариантов больше нет, заставить смириться с неизбежным. Наверное, с разумным человеком это бы сработало. Может быть, это сработало бы и со мной, если бы, не знаю, если бы что-то Если бы я была разумным человеком, видимо. Их было трое против меня одной, и любой разумный человек на моём месте трактовал бы расклад не в свою пользу. Но разве эти соображения могли остановить решительно настроенную женщину с двумя пистолетами в руках? Традиционно считается, что когда на них начинают давить, люди делятся на два типа, сказал папа. Кто начинает давить? спросила я. другие люди, обстоятельства, общее сопротивление среды это неважно. Мы прогуливались по аккуратному газону возле жилого корпуса коттеджа. Что во второй год моей учёбы и меня снова мучили кошмары. Так вот, когда на них начинают давить, одни люди гнутся, а другие люди ломаются, но мало кто упоминает о третьем типе, встречающемся крайне редко, но всё равно существующем. Эти люди просто продолжают стоять. Как по мне, звучит довольно пафосно, сказала я. И вот ещё вопрос. Допустим, на кого-то начали давить, и он не согнулся. Как понять, сломается он или останется стоять? Боюсь, что только по результату. В самом начале понять это невозможно. Я понимаю, что это какой-то важный воспитательный момент, но мысль, которую ты пытаешься донести, от меня ускользает. Не черта, я не умею разговаривать с подростками, вздохнул он. Так я уже давно не подросток, пап. Ну и это тоже. Время летит слишком быстро. Знаешь, я ведь тоже когда-то преподавал. Да? И что же ты преподавал? Мм, всякое, уклончиво сказал он. И в основном для мальчиков. Я хотел тебе сказать, что историю, как правило, делают те люди, которые продолжают стоять. В этом есть некоторые противоречия. Если именно они творят историю, почему же о них мало кто упоминает, ведь должно быть наоборот. потому что пока они творят историю, другие её записывают. И это далеко не одни и те же люди. Ладно, поняла. И в чём мысль? В чём, так сказать, назидание и какой я должна вынести из всего этого урок? Э-э, сказал папа: "Я искренне надеюсь, что в твоей жизни никогда не настанет такой момент. Но я уверен, что если вдруг даже весь мир обернётся против тебя, ты не сломаешься". Может быть, это потому, что я сразу согнусь? Нет, только не ты. А теперь пойдём. Ты ведь обещала показать мне, где тут продают приличные бургеры. Понятно, что это стандартное родительское бла-бла-бла. в которой все родители рассказывают своим детям, как только в их жизни возникают какие-то трудности. Никак не тянет на флэшбэк сенсея. Но это был единственный эпизод, который пришел мне в голову после заявления агента Смита о том, что больше у меня ничего не осталось, и за пределами их конторы жизни для меня больше нет. «Так что прекратите ломать комедию, Боб. Уберите оружие и не мешайте нам оказать первую помощь вашей подруге». Оген Смит принёсся за сову пистрец в Кабуру. Я понимала, что теперь они меня просто так отсюда не выпустят, что вертолёт Эскалейды и все эти агенты прибыли сюда по мою душу. Право слово, ну не Омандо же не такой толпой приехали брать. Она была типичным городским журналистом и ничего тяжелее ноутбука в своей сумочке никогда не носила. Я бросила взгляд на улицу и заметила, как двое агентов подходят к моей машине. Вскрыть её будет совсем несложно. Я даже не помнила, запирала ли двери. На самом деле правильного варианта тут вообще не было. Что бы я ни сделала, я бы в любом случае разрушила всё, что осталось от моей жизни. Не так много осталось, но что есть, Выбор сводился только к тому, быстро это произойдет или медленно и мучительно. С другой стороны, можно использовать это медленно и мучительно для того, чтобы выиграть время. А там я наверняка что-нибудь придумаю. И, может быть, еще не все окажется потеряно. Я начала опускать пистолеты. Если есть выбор между «плохо сейчас» и «плохо когда-нибудь потом», человек, как правило, выбирает отстрочку. Ну, разумный человек. «Это правильное решение», — сказал Ген Смит. верьте. В конечном итоге вам даже понравится работать на нас. И тут я отчётливо поняла сразу две вещи. Во-первых, как только они догадаются, чего мне на самом деле от них надо, они никогда мне этого не дадут. И во-вторых, Кристиан всё-таки залез мне в голову глубже, чем мне хотелось это признавать. И как только я услышала очередное описание своего блестящего будущего, которое мне навязывали против моей воли, планка у меня упала окончательно, и я начала стрелять. У меня в руках были те самые пистолеты, что и на статуе, и я первый раз использовала их по прямому назначению. И, наверное, я могла бы использовать отмазку. Типа, это стреляла не я или не совсем я. Это была частица той богини, что заключена в статуе брата Тайлера, и меня вела её сила и её воля нагромоздить кучу эзотерической фигни и всё такое. Но это, конечно, полная чушь. Это была я от начала и до конца. Я выстрелила из двух пистолетов одновременно, и пуля из правого пистолета попала стоявшему справа от меня незнакомому агенту в грудь, а пуля из левого пистолета попала стоявшему слева от меня незнакомому агенту в плечо, потому что я не так уж часто стреляю по-македонски и привыкла целиться двумя глазами одновременно. Я слегка повернула левый ствол, и вторая пуля угодила начавшему падать агенту в голову. Туда я тоже не целилась, он сам подставился. Несчастный случай, можно сказать. Во время перестрелок такое встречается сплошь и рядом. Агент Смит с неожиданным для офисного работника проворством выхватил свой пистолет, и две дорогие пушки, моя и его, выстрелили одновременно. Я угодил агенту Смиту в левую сторону груди, сразу под ключицей, а его пуля царапнула моё плечо, ещё раз напоминая, что никакой сюжетной брони для цензора не существует. Агент Смит сполз по стене и замер в сидячем положении. поднять упавший пистолет он не пытался, только кривил губы, помогая улыбке пробиться через гримасу боли. Вы выбрали неправильно, Боб. По крайней мере, я выбрала сама. Больно. Добейте. Чего уж там? Окажите мне последнюю услугу. Я пожало от плечами. Если я его пристрелю, и он воскреснет, это займёт не больше часа. А если его доставят в больницу, где врачи начнут бороться за его жизнь, то неизвестно, сколько это займёт времени. Сами, Элиот, сами, сказала я. Мне больше не хочется делать за вас грязную работу. Он потянулся за пистолетом. Но кто же его знает, куда он будет стрелять? Я пнула пистолет, отправив его в другой конец комнаты. Наклонилась над Элиотом и вытащила из кобуры второй. Швырнула его на диван, рядом с которым истекала кровью Эми. Мы с вами ещё встретимся, Боб. Тут, наверное, тоже стоило обронить какую-нибудь крутую фразу типа буду ждать этого с нетерпением, Элиот. Или я бы вам не советовала. Но на самом деле я подозревала, что он прав, и мне не хотелось это признавать. К тому же, мне предстали дела куда более серьёзные. Мне нужно было спуститься по лестнице и дойти до своей машины. Так-то задача тривиальная. Но проблема была в том, что остынные агенты так вряд ли будут стоять и спокойно наблюдать, как я это делаю. А если они успели подогнать сюда тех ребят, которые брали Карлайла, агент Смит перевернулся, вскрикнув от боли, встал на четвереньки и пополз в сторону пистолета, не став даже дожидаться, пока я уйду. А я думала, что он станет дожидаться подкрепления и попросит, чтобы его кто-нибудь застрелил. Ну, раз уж он не боится умирать, и совершенно уверен, что это не навсегда. Впрочем, у него могут быть свои ре зоны. Может быть, ледовые сотрудники вообще не в курсе, что их руководство привыкло всставать из мёртвых. Поэтому он предпочитает делать это без свидетелей. Это, кстати, косвенным образом объясняет, какого чёрта после инцидентов в Альбукерке к нам так никто и не приехал. Я посмотрела на Эми. Она дышала. Кровотечение вроде бы замедлилось, и у неё были все шансы дожить до приезда скорой помощи. А поскольку она нужна была так с живой, я не думала, что ребята из агентства станут с этим тянуть. Забрать её с собой я не могла. Да в этом уже и не было никакого смысла. Если возможность для торговли, в принципе, существовала, время для этих торгов уже закончилось. Когда я вышел в прихожую из комнаты, раздался выстрел, за которым последовал глухой стук падающего с небольшой высоты тела. Элиот таки добрался до пистолета.